Река это восставший бог. В слезах нет ничего постыдного. Вода прибывала, первый этаж всё больше походил на болото. Ветер громыхал несущимся по рельсам поездом, завывал его истеричным сигнальным гудком, почти физически скручивая её внутренности. Но здесь, на затапливаемом первом этаже, было как ни странно безопаснее, чем в любом другом уголке дома. Зыривший со светер был достаточно сильным, чтобы попросту снести всю верхнюю часть здания. Элиза прошлась по комнатам в поисках спасительного убежища. Залезть в стены? Нет, вода доберётся и туда. Лучше было оставаться на открытом пространстве в библиотеке. Она устроилась на диване, не теряя из виду очерченного в темноте прихожей силуэта певчих часов. Они все ещё стояли там, в поднимающейся тёмной воде, всё ещё составляли ей компанию. Вода была холодной, но она не убирала ноги с пола. Элиза отслеживала её уровень, замеряла по лодыжкам, потом по голеням. Она чувствовала, что это важно. Она ждала. Как только вода поднимется до колен, ей придётся уйти. Ветер мог швырнуть что-нибудь в дребезжащие окна. Мог выломать хлипкую библиотечную дверь, но эти проблемы она будет решать по мере их поступления. Когда вода ледяным прикосновением вопьётся ей в колени, Элиза вброд доберётся до лестницы, отправится искать новое пристанище и вымаливать у него шанс на выживание. Она будет приспосабливаться к фантасмогорически меняющемуся вокруг неё пространству. И если очень захочется плакать, почему бы и нет? плакать, кричать, визжать, даже если весь мир услышит. Дом в очередной раз содрогнулся, сбросив с нижних полок книги, которые тут же подхватила ожившее хозяйничающее по комнате угольно-чёрное вода, пока она по-прежнему плескалась на уровне икр. Пальцы на ногах онемели, холод вскарабкался по ногам, добрался до талии. Она потянулась за лежащим позади сухим лоскутным одеялом и накинула его на плечи. Если вода перестанет прибывать, Элиза будет в безопасности. А уж стены в старом доме были крепкими. Это она знала не понаслышке. Ты здесь, чтобы забрать меня домой? крикнула Элиза в темноту. Забрать меня с собой? Она не убирала ноги из воды. Если её уровень начнёт подниматься слишком быстро или достигнет коленей, она кинется к лестнице. Она уговаривала себя, Что звуки снаружи были немногом страшнее бахающих в небе новогодних фейерверков. Что бояться, не зазорно. Что мир всего на всего перестраивался, собираясь вернуть ей маму и папу. Что они уже были рядом с ней, как и всегда.